я Приступаем к занятиям. Выполняем у п р а ж н е н и е легко и ритмично. Желаем успеха! Поставьте ноги вместе. Выполняем поочередные движения плечами вверх, приседая и выпрямляясь. И вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Н поворота не тулище и, и влево, вправо, влево. рук вниз и левое правое левое праве вверх правое левое правае левое вниз левое правое левое правоя правая, левая, правая. Вверх, правая, левая, правая, левая. Переходим к ходьбе на месте, не отрывая носков от пола. Добавляем повороты вокруг себя. Лево, Право. Лево. Право. Руки на пояс, продолжая ходьбу, поднимайте и опускайте плечи. И Вперед! Назад! Вперед! Назад! Вперед! Назад! Ходьба на месте с круговым движением т у л о в и щ е влево. И раз! д Раз. Два. Три. Заканчиваем. с т а т ь Ноги бросим. Полуприседание с наклоном головы. И влево. в Право. Чередуя наклон головы с п о в о р о т о и... Влево, п р а в о влево, вправо. Влево, вправо. И... Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. и Лево, вправо, влево, вправо. Бег на месте, руки в свободном движении. и одной руки к плеча. Выпрямляем вверх, сгибаем к плечам, опускаем. с е р н ы е движения рук впереди с хлопком сзади. И раз, два, три, хлопок. Раз, два, три, хлопок. Раз, два, три, хлопок. к а н ч и в а я бег, встали, ноги на ширине плеч, руки вверх, движение рук по кругу и влево. к л о н ы в сторону, руки вверх, влево и раз, два, три, руки вниз, вправо, два, три, четыре, раз, два, три. раз два три 4 в обратную сторону иправо вперед влево назад вправо вперед влево назад vai на бедра, чередуем наклон вперед, прогнувшись, с выпрямлением округляя спину, и наклон, выпрямление, наклон, выпрямление, вниз, т р х н и т е мышцы рук и ног. Продолжаем занятие. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки в стороны. Приседая, выполняя поочерезные махи, согнутой ногой вперед. Начинаем с левой ноги. И левой, правой, левой, правой. Раз, два, р а а Локтем к а т а е м с я колено п р о т и в о п о л о ж н ы е в ы п о н я е м повороты нижней части куловища, поочередно сгибая колени. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Руки держите свободно. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Ноги вместе. д е м а х согнутой ногой назад, отводя руки в стороны. Выполняем движение поочередно, начиная с левой ноги. И р а и в а и левая, правая. И р а и в а и левая, правая. Ногу отводите подальше назад и п е р е с е д а й т е немного н и ж н е Раз, два, раз, д а раз, д а з а к а н ч и в а е упражнение руки на пояс Поочередно выполняем танцевальные повороты вправо и влево С энергичным выпрямлением руки вперед И влево, вправо, влево, вправо, влево п р а в о влево, п р а в о Поочередно прыгаем на одной ноге, сгибая, разгибая свободную ногу. Левая, правая, левая, правая. Левая, правая, левая, правая. Добавьте произвольные движения руками и головой. Левая, правая, левая, правая, левая, правая. Самостоятельно выполните несколько любимых вами танцевальных движений. э нашего занятия. Последующие упражнения будут выполняться сидя и лёжа на полу. Приготовьтесь к их выполнению. ж е н и сидя, согнув ноги, т я н у т ь п я т Поднимаем и опускаем пятки. И... в в е р и з в в е р Поочередно. И... Спину с опорой на предплечье. Чередуем небольшие махи вперед, лежа на спине и в сторону, лежа на боку. Начинаем с мах с левой ногой. И раз! И раз! Раз, два, три, четыре Вперед и Раз, два, три, четыре Раз, два, три, ч В сторону и Раз, два, три, четыре Переходим к большим махам вперед Левой и на правый бок. Выполняем большие махи в сторону левой ногой, чередуя мах с движением руки вверх. И мах! Рука! Мах! д о л ж а е м махи правой ногой и мах, рука, мах, рука, раз, д выполнении следующего упражнения сядьте ноги вместе, руки поднимите вверх, спина прямая. Наклон, сесть, лечь руки вверх, сесть, наклон, сесть, лечь руки вверх, сесть, наклон, сесть, лечь руки вверх. leve Prave ra va tres van! о т с т и о б о р а на п р е д в е е и е Поочередно сгибаем разгибаем ноги в коленях, меняя положение стола. Носки в ы т я н т с на н и Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Носки на себя. Раз, два. отпол Встать на колени, руки вверх, сесть на п я т к лечь на живот и сесть, встать, сесть, лечь, раз, два, три, ч сесть, встать, сесть, лечь, раз. следующей части нашего занятия. с т а н ь т е Выполняем прыжки. Отталкиваясь ногами поочередно, сгибаем вперед то левую, то правую ногу. И левая, правая, левая, правая, л е в а я р а в а раз, два. д в и ж е н и е руками произвольные. Чередуем прыжок на две ноги с выпадами вперед. Начинаем с выпада на л е в о й И левая вместе, правая вместе, левая, правая Левая, правая. Раз, д в и ж е н и я руками свободные. Хорошо. Прыжки с перекрестным движением рук и ног. И... п р о с ь вместе. Раз, два, три, ч р а з Броси вместе. Раз, два, три, ч е т ы р Излишни не напрягайтесь. Раз, два, три, четыре. р а два, три, ч дох ы х а н и е свободным т е п е н н о переходите на ходьбу. с т а л и Медленно поднимаем руки вверх. С прямой спиной медленно опускаемся вниз. Наклон вперед. Поднимаясь, руки вверх. Посмотрите на кисти рук. Опускаясь, наклон вперед. ки вверх наклон руки вверх наклон Выпрямились. Ложимся на спину. Положите руки в сторону, л а д о н и вниз. Выполняем перекрестные движения руками перед грудью. в сторону жени в стороны. К себе. От себя. Опустили. Руки вдоль тела. Полное расслабление.